Глава пятнадцатая. Тайны анимагии. Яра замерла перед полупрозрачной, светящейся стеной магического купола. Волшебные переливы мерцали от белого к золотому, не позволяя отвести взгляд. Завораживающие, танцую и искрками бликов на коже и одежде. Но ну, ничего себе! – прошептала под нос, не сдержавшись. Стадион для занятий полётами, тянувшийся несколько километров вдоль леса, был укрыт сверкающим покрывалом. Что бы ничто подобное устроили в её прошлой школе, Ирина и представить не могла. Слишком много энергии требует защитный купол такого масштаба. Ни одному магу, даже самому сильному, не удастся удерживать его слишком долго. Видимо, сам замок или земля, на которой он воздвигнут, обладали какими-то чарами. Несколько лет назад ей попадалась книга про магию стихий, и там подробно рассказывалось про силы природы, равномерно распределённые в 4 фундаментальные стихии или 5. Определённо фигурировала эта цифра. Но, может, то была опечатка. Огонь, воздух, вода и земля содержали в себе невероятную по мощи энергию, которую долгое время не могли приручить маги. Возможно, и по сей день остались места силы, концентрирующие в себе большое количество магической мощи, и одним из них является Витморт. Тогда неудивительно, почему колдун, заметавший следы пророчества, не нашел Артана, если, конечно, он не потерял интерес к этим поискам. Всякое могло произойти за столько лет. Завораживает, да? Голос позади не принадлежал никому, кого Яра успела узнать. Хотя была почти уверена, что где-то неподалёку трутся Дар со своими прихвостнями-близнецами, обернувшись, убедилась в обратном. Это был совершенно незнакомый парень в обычной серой мантии. Он выделялся среди толпившихся поблизости третьекурсников не только отличной сдешней от формой одежды, но и внешностью. Казался старше, на вид ему было лет 19, может, 18. Чёрные волосы нуждались в стрижке. Длинная чёлка то и дело загонялась ветром на глаза, перекрывая их необычную яркую синеву. Тонкие губы напряжённо сжаты. Кожа слишком загорела для севера, видны южанин и точно не студент, но и не преподаватель. Кто же он? Любая магия завораживает. Решила поддержать разговор, с трудом отлепив взгляд от лица незнакомца. Но это особенное, здесь чувствуется сила. гораздо больше и ниже лета, которое доступно человеку. Парофетр ударил в лицо, взметнув полы мантии, вынуждая сильнее кутаться в тёплую ткань. Преподавателя полётов ещё не было. Приходилось стоять у входа на стадион в ожидании его прихода и надеяться не замёрзнуть насмерть. Глупость. Ровный голос вновь привлёк внимание. Мак стоял с непокрытой головой и даже вида не подавал, что ему может быть холодно. Людям подвластно всё, во что способен поверить разум. В будущем возможно даже победить смерть. Вы немного отстали от жизни. Некроманты давно поднимают из могил мертвецов. Да, как и положено сынам света, они освещают кромешную тьму потустороннего мира, озаряя угаший разум, но душу это не возвращает. Мёртвые остаются мёртвым, такой же гниющей оболочкой, как и прежде. Ирина мысленно присвистнула. Возможно, она ошиблась. И перед ней студент Витмарта с таким восхищением отзываться о процессе оживления трупов – это еще постараться надо. Лучше бы держаться от него подальше. Но любопытство взяло верх. Подойдя чуть ближе, отвернулась от толпившихся у входа под магический купол ребят. Что еще за сыны света? Да учились до третьего курса Витмарта, а не знают и древних обычаев. И по вере Севера, из покон веков так называли некромантов, якобы они дорают свет давно угасшему, заново зажигают потухшую свечу жизни. Только благодаря верности старому стилю в северных долах еще действуют Академии некромантии. Странно, как это отец ее еще не прикрыл. А вы некромант? Не совсем, но я работаю над этим. Кто же такой ваш отец, способный закрыть Витмарт? Смешок вырвался сам собой. Прежде чем она успела поразмыслить над ответом, и как вас зовут, а то беседуем на столь серьезную тему, даже не представившись, он дернул уголком губ, изображая подобие улыбки, и впервые за время разговора посмотрел ей прямо в глаза. Я раздрогнула, что-то в их небесно-синей глубине было отталкивающим и странным. Выражение, или едва тлеющие темные огоньки в зрачках. Скорее всего, это игра с кристах снежинок, кружащих вокруг, но в груди всё равно поднялось неприятное чувство ожидания чего-то нехорошего. Я, Ренар, а вы, насколько я знаю, та самая избранница господина Эверта. Приятное знакомство. Сердце ухнуло вниз, пропустив удар. Откуда он знает? Ведь это никому здесь не известно. Артан притащил её сюда, подписав брачный договор у короля. Лишь для того, чтобы не возникло вопросов в законности пребывания Яры Витмарти. В столице дела улажены, а здесь ректор сам себе бог и господин. У вас на лице сейчас такое забавное выражение. Улыбка Ринара стала шире, смесью спога и удивления. Откуда вы знаете? Голос внезапно охрип и пришлось откашляться. А нашим с Артаном союзе, он стал возможным лишь благодаря моему отцу. На Ирину напал ступор. Перед ней что, принц какими ветрами его сюда занесло? Зачем он явился к этому куполу и заговорил с ней? В мыслях тут же всплыли слова Мартины насчёт грозящей Артену опасности, о старом пророчестве и людях, желающих не допустить его осуществления. "Но не переживайте, я здесь не с проверкой", как ни в чём не бывало, продолжил Мак. "Его величество уже забыл, какие бумаги подписывал". И кого благословлял на брак? В данный момент я такой же ученик, как и вы. Вериться с трудом. Как ни странно, но это так. Всегда восхищался способностью некромантов летать. Но ведь по закону престол у наследники не должны быть некромантами. Это все знают. Как удачно, что я случайно оказался в курсе вашего не совсем обычного брака, да? А господин Эварт не расположен к его раскрытию общественности. Хотя я удивлен. Вы красивая. Яро не успела что-либо ответить. Мимо прошествовала высокая, пышнотелая женщина в коричневой шубе, громогласно приветствующая собравшихся. Ох, воробушки, как вас сегодня много. Сейчас, сейчас тётушка Зарема впустит вас погреться. Предыдущие уроки помним? Никого сегодня не придётся отскребать от земли. Пока Яро заворожённо наблюдала, как могучее тело с густой рыжей копной волос на голове протискивается сквозь толпу. Ринар затерялся среди студентов. Хотела она того или нет, придется наведаться Картану, рассказать о состоявшемся разговоре. Быть может, он увидит гораздо больше, чем Ерина, и сможет раскрыть подоплеку слов принца. Что-то подсказывало, не так все просто, как он ей представил. До рука было совсем немного времени, но Саэна больше не могла оставаться одна в кабинете. Мана карпела на досновый противоядие больше четырех часов, и теперь в чугунном котле булькала серо-зеленая вязкая жидкость, источающая притерно сладкий запах. После полного остывания зелье должно настаиваться несколько недель. За этот промежуток нужно отыскать другие ингредиенты. С парочкой из стандартного списка вряд ли встанет проблема. Достаточно расспросить девчонку, которая заказывала приворот. Обычно клиент находится рядом в момент изготовления, иначе силы эликсира быстро развеются. Даже если она не помнит, что происходило в тот день, всегда можно прибегнуть к чарам, дабы вытащить воспоминания. А вот что делать с другими составляющими Саина пока не знала. Придётся потратить не один день за книгами, и то не факт, что найдёт нужную информацию. Замкнув аудиторию, девушка замишкалась. Если пойдёт в комнату, наверняка Тапатович посадит за стол обедать. Он же не просто так что-то там готовит, ещё и без помощи магии. Тут уж от дегустаций не отвертется. И вряд ли потом у неё останется рабочий настрой и желание идти к студентам, которых она, если честно, побаивается. Чем ближе пара, тем сильнее сжималась пружина напряжения внутри. Того и гляди накроет мандраж, или чего ещё хуже паника. Ведь ученики всего на какие-то 2-3 года её младше, будут ли воспринимать молодого преподавателя всерьёз? Ещё издеваться начнут. Как бы того ни хотелось, придётся задействовать Стефанию. Саена постучала по бруски на поси и дождалась, пока паук переберётся к ней на ладонь. Поднесла руку к дверной ручке. Тарантул быстро перескочил на новую опору, замирая восьмилапой махнатой статуэткой. Оставайся здесь. Жди меня. И старайся быть на виду у тех, кто сюда явится. Наверняка ребята придут раньше. Пусть поубавит пыл перед занятием. И во время пары Стефочка будет прохаживаться между рядами, припугивая особо смелых адептов своим коронным взглядом голодного волка-давы. Если ещё ядом сожвал покапает, вообще красота будет. Вообще он, конечно, безобидный. И укус никогда человека не убьёт. Но этого другим знать не обязательно. Утром в столовой Лем звал к себе в кабинет. Хотел что-то показать. Саена полдня возвращалась к этому предложению, мучаясь от любопытства. Сейчас самое время воспользоваться им. Девушка вспомнила о нимаге, детально представляя его внешность, черты лица, тембр голоса. Правая ладонь потеплела, являя небольшой золотистый мячик поисковик. Взмыв к потолку, он стрелой вернулся к руке. покружил вокруг саьены и шустро помчался вперёд, указывая путь к человеку, на которого был настроен. Теперь главное следовать за ним, никуда не сворачивая. У лимерии наверняка куча всяких интересностей, да и эта разновидность чар всегда была чем-то таинственным и непостижимым для саьены. Так ему не учат в академиях. Насколько знала последняя школа не магии закрылась 10 лет назад. Так же как и видмрт она находилась здесь, на севере. Южные города давно отошли от старых устоев, признавая лишь мощь стихий. Шар стремительно летел к цели, терялся за поворотами, но быстро возвращался, дожидаясь девушку. Оказалось, нужный кабинет был на том же этаже, только в другой стороне замка, всего каких-то 10 минут пути, и поисковик растворился в замучной скважине, незаметный с первого раза двери. Она пряталась между двух каменных статуи воющих волков. Очень символично. Постучав, Сайена не услышала ответа. Выждала для приличия немного времени, повернула ручку и толкнула от себя. Та поддалась. Вряд ли анимаг будет сильно ругаться, если она войдет без разрешения. В конце концов сам приглашал. Прошла вперед, сразу же отмечает три огромных окна без каких-либо штор, два на два метра каждое, не меньше. Русские промежутки между ними выглядели бесполезными и даже как-то нелепо. Зачем вообще нужно было разделять? Сделали бы панорамные во всю стену. Пейзаж, правда, далеко не вдохновляющий. Снежные степи, темнеющие вдалеке полосы леса. Это точно не тот, в который со ена ходила недавно. Видьмо, окна выходят на другую сторону окрестностей. Аудитория не такая просторная, как кабинет зельеварения. Но благодаря обилию света казалось такой же большой. Скудные лучи северного солнца охотно стремились сквозь стекло, играя на мебели и стенах. Помимо учительского стола и парт, здесь был лишь один книжный стеллаж. Два десятка томов ютились на нижних полках. Остальное место занимали различные предметы: вроде кубков, шкатулок, медальёнов, статуэток, каких-то камней, заинтересовавшихся Саена приблизилась, дабы рассмотреть получше. Вряд ли это обычные безделушки. Клим не похож на человека, который питает страсть к коллекционированию старинного барахла. Может, артефакты? Тогда вдвойне странно выставлять их вот так, на всеобщее обозрение, ещё и в учебной аудитории. Что-то привлекло, Саена обернулась, не успев сконцентрировать на чём-либо внимание. Оказывается, в дальнем углу была дверь. которую она не заметила. Фигуры Лима темнело на фоне яркого желтоватого света в проёме комнаты за его спиной. Спокойная полуулыбка Анимаго на пару с прямым взглядом тёплых карих глаз поднимали в груди необъяснимые пока чувства трепета, мотнув головой, чтобы избавиться от этого ощущения, сделала пару шагов навстречу. Утром вы говорили, что хотите показать нечто интересное. У меня как раз выдалась свободная минутка. Лем слегка кивнул, приближаясь, с каждым своим движением словно увеличивал температуру воздуха вокруг. Да что же с ней? Этот мужчина как-то неправильно на неё действовал. Всё в нём было невероятно привлекательным: от голоса и черт лица до древесного запаха осеннего леса. Мы почти добрались до него. Он прошёл мимо, останавливаясь у стволажа. Посмотрите. Мне любопытно, что думаете насчёт вот этого медальона. На чёрном неровном камне висела серебристая цепочка с невзрачным кулоном, похожим на старинную монету. Потемневший металл. По контуру выдавлены какие-то слова на непонятном языке, а посередине смутно знакомый знак, разорванный в двух местах восьмёрка бесконечности. Она влекла, притягивала саину магнитом. поддавшись, протянула к медальону руку. Погодите, Лим быстро перехватил её ладонь. Вспышка. Она бежит. Не просто быстро, на бешеной скорости мимо мелькают стволы деревьев. Ноги практически не касаются мягкой разноцветной листвы. Звуки, запахи, цвета всё слишком ярко, громко, чётко. Вдруг шорох, едва слышный даже для неё. Сбавляет бег, останавливается. Он где-то рядом. Здесь, быть может, вон за тем деревом, ствол которого зарос зелёным мхом. Так и есть. В мгновение и к ней выходит огромный белый волк с красными глазами. Она уже видела его. Он вёз её в упряжке до стены Витмарте. Тогда он жутко напугал, но сейчас ничего не предвещало опасности. Видение исчезло так же внезапно, как ворвалось в сознание. Сай, вспомнили о чем-то? Лим внимательно на нее смотрел, все еще держа за руку. Что? Этот знак. Не первый раз вам встречается, не так ли? Я, Лим, я не знаю. Сейчас произошло нечто странное, словно старое воспоминание, от голоса к прошлого. Но не моего. Он шагнул ближе. Не отпуская ладони, коснулся кончиками пальцев её волос. Легко, еле ощутимо провёл вниз по щеке. Саена подняла голову. В мыслях было удивительно пусто, а кожа горела в местах его прикосновений. "А ну твою, просто давно забытое. Я не понимаю. Возьми медальон". Она с трудом отвела взгляд, потянулась к неровному камню и сняла с него цепочку. Металл был тёплым. Пару секунд ничего не происходило. Девушка заворожённо смотрела на неизвестно откуда знакомый знак. Как вдруг он засветился. Сначала решило показалось, зажмурилась, но даже сквозь тьму прикрытых век видела усиливающийся свет. Анимак распахнула ресницы, удивлённо уставившись на лима. Что? Это артефакт? реагирующие лишь на особые древние чары, а не магию. Она шарашенно молчала, не зная, что сказать. Отняла ладонь, аккуратно повесила медальон обратно, отошла к окну, зябко обнимая себя за плечи. Сложно уложить в мыслях все, что сейчас произошло. Вообще слишком насыщенными оказались последние дни. Слишком стремительно Витмарт ворвался в ее жизнь. Я думал, ты вспомнишь быстрее. При первой встрече. Ну вот уже третьи. А ты смотришь на меня всё ещё как на незнакомца. Разве мы были знакомы? Твой отец преподавал в школе о не магии. На протяжении нескольких лет он был моим учителем и часто бывал здесь с тобой. Правда, тогда ты была совсем малышкой. Это ошибка. Я не знала папу с самого рождения. Мама никогда о нём не говорила. Да и не особо хотела. Знаю ли что, что он пропал, едва я появилась на свет. А уж что говорить об этом замке? Уж точно я бы его запомнила. Лемери подошел ближе, протягивая оставленный ею на камне артефакт. Возьми и рассмотри внимательнее. Я не хочу больше к нему прикасаться. Все это какая-то огромная ошибка. Сай, возьми. Она вздрогнула. от твёрдой настойчивости в голосе и короткой формы своего имени. Она всегда было ей не по вкусу, напоминало о странностях, которые хотелось забыть. Как оказалось, все те мимолётные видения и голоса, вернее один голос, который соеменно слышала во сне, который мерещился ей наяву, не бред сознания, а эхо прошлого. Почему тогда оно стёрто из памяти? Клим не стал ждать её решения. Вложил медальон в сцепленные пальцы. Видишь знак? Это символ не магии. Сама по себе бесконечность является показателем бессмертия души, путь, который совершает энергия, путешествие из одного тела в другое, не оглядываясь на смерть физической оболочки. А не маги вмешиваются в этот путь, разрывают его, заключая чужую душу в ловушку своего тела. Зачем ты в ней все это говоришь? Я не принадлежу этой магии. У меня нет никаких, даже отдаленно похожих способностей. Бездилушка ошиблась. Она не могла. Мужчина перевернул монету другой стороной. В круге непонятных слов вместо символа бесконечности выгравированы две вполне читаемые буквы S F. Они магия достаются по наследству. Этот артефакт всегда висел у тебя на шее. Это твои инициалы. Он твой. Буквы, как и сам медальон, поплыли перед глазами. В груди невыносимо пекло, словно к сердцу приложили раскалённое тавро. Разом накатили эмоции, так усердно сдерживаемые. Саена была в смятении. Где-то в глубине души она понимала, что каждое слово Лима правда, но разум Усердно сопротивлялся, не находя связующих звеньев в памяти. Что же получается? Мама всю жизнь её обманывала, или кто-то стёр память им обоим? Но зачем? И куда делся папа, если он всё же присутствовал в её детстве? Но почему я ничего не помню? Куда он пропал и где находится сейчас? Не здесь помочь не могу. Он уехал на юг, когда мне было 11. И увиделс тебя. Потом мы несколько раз пересекались, но ты меня уже не узнавала. А после исчезновения моего отца, в одном из его писем я получил этот артефакт. На пару минут повисла тягучая тишина, а затем Лим добавил: "Но мне кажется, Элен сможет рассказать больше. Когда он приезжал, первым делом искал её. Они запирались в ректорском кабинете, И долго о чём-то говорили. Иногда к ним присоединялся и мой отец. Что происходило за теми дверями, я не знаю. Но после очередного разговора вы уехали и больше не вернулись.